Глава 2. Изменило ли что-нибудь предупреждение, которое я дал или нет, я не мог сказать. Но я не был единственной огневой точкой, ответившей на вторжение, когда первая волна штурма ТАО внезапно появилась над зубчатой преградой разрушенных авиаударом зданий, окружавших вражеские соединения, притаившиеся там от обнаружения нашими успехцами. Беглый огонь стрелкового оружия привёл лишь к фонтану искр и кашетав по гладко закруглённой броне антигравитационных десантных танков, круживших над нашими головами. Затем яркая полоса ракеты из переносной ракетницы рассекла небо за мгновение до взрыва одного из двигателей, прикреплённых к задней части ближнего танка. Скаттау покачнулся и потянул вверх, прервав свой спуск, но передышка была недолгой. Пара десковых дронов отделилась от его корпуса и почти сразу налетела в поисках места Плазменные заряды из орудий, установленных под ними, стали разрываться вокруг обложенных мешками с песком укреплений, из которого пришла ракета. Я так и не увидел, справились ли засевшие там гвардейцы с этой неожиданной атакой, хотя шквал лаз-разрядов и ответил с похвальной быстротой, поскольку к тому времени мое внимание было полностью направлено на вопрос собственного выживания. Саламандра покачнулась, когда Юрген заложил резкий вираж, чтобы вернуться от кратера в ракете впереди нас. От гораздо большей плазменной вспышки из главного орудия другого ската, я вдруг обнаружил небольшую быстро движущуюся тень, мелькнувшую перед глазами. Штурмболтр задёргался на своём креплении, когда я рефлекторно вдавил вспосковый крючок. Прошевы ряд кратеров днища Скиммера с рёвом проне셔вы над дном, и так низко, что сорвало фуражку с моей головы. Должно быть, я попал в уязвимое место, потому что из его правого двигателя пошёл дым, и он, перевернувшись, врезался в землю. Он продолжил движение по инерции, разбрасывая по сторонам измельчённый ракрит и размазывая невезучий экипаж по покрытию, пока не въехал в стену офицерской столовой. "Оу", сочувственно сказал я. "Сами напросились", сказал Юрген, включая передний огнемёт и сжигая пару бросившихся на нас боевых дронов до того, как они смогли бы открыть по нам огонь. "Какой дурак летает с открытой кабины во время боя". Верно подмечено. Сказала я, наряя за толстый лист брони, по которому пробарабанили обломки от недавнего взрыва. Одна из гидровыплевывающих потоке трассирующих снарядов по снижающимся нападающим только что получила прямое попадание. Сильный жар плазменного заряда того подорвал по её кулатку, и осколок обшивки пролетел там, где только что был я. Если бы я вовремя не спрятался, он бы снёс мне голову. Найдя фуражку на дне пассажирского отделения, я нахлобучил её обратно на голову так плотно, как только мог. Чувствуя, что должен выглядеть подобающе, я осторожно глянул поверх края брони. Мы были единственной имперской техникой, всё ещё продолжавшей движение в буре, плевавшего нас огня, хотя Лемон Рус со сбитой гусеницей вращал башни в поисках цели, а из второй гидры оставшийся вообще без башни вываливался экипаж. Очевидно, Тау отдавали приоритет целям, способным им навредить, но и не сомневался, что скоро очередь дойдёт и до нашей легковооружённой Саламандры. «Найди нам укрытие!» Приказала я, несмотря на то, что был уверен, что Юрген уже сам догадался. «Ваша правда, сэр!» — согласился он и развернул машину на пятачке, врубив реверс на правый трак со скоростью, вызвавший тревожный стон в коробке передач, хоть и несравнимый шум, который подняли бы тех направиться, если бы при этом присутствовали. В очередной раз я вцепился в крепление оружия для устойчивости, в то время как мы резко изменили направление, а плазменные заряды вскипятили камни-бетон там, где мы были бы, если бы не манёвр Юргена». Первый из атакующих БТРов приземлился метрах в 100 впереди нас. Его амортизаторы ещё не разогнулись после столкновения с Рокритом, когда упал выдвижный мостик. В то же мгновение опора смертоносных дронов взмыла в воздух для прикрытия и огневой поддержки высаживающегося отреда десантников. Ксеносы двигались с неимоверной ловкостью, несмотря на свои бронежилеты. Их лица выглядели похожими на насекомых с красными линзами на их лицевых панелях. Не испугавшись, я открыл огонь по воинам и транспорту, который и так находился под дождём болтеров. Несколько плазменных выстрелов, сделанных из ручного оружия десанта, пришлись в броню рядом со мной, оставив на керамете глубокие кратеры. Затем бронебойный снаряд пробил пассажирский салон насквозь, создав дырки, в которые я мог бы спокойно просунуть кулак. «У одного из них есть рейлган!» — крикнул я Юргену, хотя сочетание шума двигателей и перестрелки не позволяло ему услышать меня иначе, чем по воксу, так что не было никакого смысла повышать голос. Я попытался развернуть штурмовый болтер в сторону наземных войск, но кусок гидры, оторванный взрывом, забился в крепление, и я не мог повернуть его вниз в достаточной степени. Фраг! «Я займусь этим!» Заверил меня Юрген, снова включив огнемёт, добавив в догонку очередь из тяжёлого болтера. Отряд десантников был разбросан вокруг вдвижного мостика, а внутри их транспорта полыхал прометий, попавший внутрь через всё ещё открытый вход десантного отсека. «Это будет сложнее, чем они думали!» В мгновение спустя экипаж выскочил через верхние люки, став лёгкой добычей для огня лазганов ещё живых и зражающих се гвардейцев. В этот момент и начал надеяться, что баланс сил может склониться в нашу пользу. То у имели определённые преимущества при стрельбе с дальнего расстояния, но у них не хватало смелости для рукопашной схватки. Тем временем, как уроженцы мира смерти, этот мир метко прозвали Смерть поселенцев. Планета кишела столь враждебными формами жизни, Что среди них племена диких орков выглядели несерьёзнее мелкой помехи, которые здесь составляли большую часть гарнизона, предпочитали работу штыком и прикладом лазерному огню при любой возможности. Их накидки из шкур орков кружились вокруг них во время боя с такой яростью и энергичностью, что казалось, что те всё ещё не сняты со своих законных хозяев. Это не означало, что они сражались как берсерки кхорна, скорее наоборот. В тех местах, из которых они прибыли, выживание зависело от использования мозгов в той же степени, что и оружия. «Всем отрядом назад!» – прозвучал голос генерала Брэддика по Воксу, как раз вовремя, чтобы остановить их. «Защитить бункер!» Я не могу критиковать его тактику, наши приоритеты были ясны. Защищать цель, которую назначили себе Тау. Но с того места, где я стоял, а если быть точнее, мотылялся как горошина в жестяной банке, мы опять отдали им инициативу. Этого же мнения придерживается значительное количество историков, которые были вовремя. хотя другие с тем же пылом утверждают, что в тех обстоятельствах у Браддика не было выбора. Любая попытка контратаковать могла с лёгкостью растянуть линию обороны или даже порушить её. «Держитесь, сэр!» – призвал Юрген, снова начиная стрелять из переднего тяжёлого болтера. Другой изящный и смертонастный БТР выплывал из темноты над нашими головами, преграждая нам путь, когда пилот повёл его на посадку. Разрывные болты вгрызались в броню корпуса, не причиняя большого урона, судя по тому, что я видел... Но, по крайней мере, мы, должно быть, напугали пилотов, поскольку скат тяжело приземлился, деформируя своё шасси. Хотя я злобно надеялся, что мы доставили им больше неприятностей, чем эта мелочь. Сотрясение от столкновения с поверхностью явно оказалось неожиданным сюрпризом и для десанта. Вместо высадки в организованном порядке, обеспечивая оборону на посадочной рампе по ходу высадки, они выпляскивались наружу, словно покидали уничтоженную машину, и я с удовольствием отметил, что, по крайней мере, несколько из них хромали. Саламандра резко дёрнулась, когда Юрген развернул машину, чтобы иметь возможность использовать её орудие как можно дольше. Упс. Действительно упс. Согласился я, держись изо всех сил, поскольку мой помощник продолжал трясти нас со стороны в сторону, стараясь уклониться от вражеского огня ксеносов или, возможно, задавить нескольких отставших солдат. Трудно определить, что было истинной его целью, так как я был более чем немного озабочен попыткой удержаться на ногах. Учитывая, что здесь всё ещё, возможно, оставалось несколько гвардейцев, слишком медлительных либо смышлённых, чтобы воссоединиться с Брэдиком в центре захлопывающейся ловушки, и то, что у меня была репутация, которой необходимо было соответствовать, я тоже выпустил несколько чередей штурмболтера. Мне не удалось поразить кого-либо из рассредотачивающихся следопытов, разрывные снаряды просто свистели над их головами из-за повреждённой оси крепления, но я был вполне уверен, что как минимум помешал им прицелиться. «Там достаточно неплохое укрытие». Сказал Юрген, упорно придерживаясь своего последнего приказа, и совершенно не считая стен, которые дал Браддик, что меня вполне устраивало. Хотя он был солдатом имперской гвардии и должен был подчиняться приказам вышестоящего офицера, Юрген был убеждён, что его должность личного помощника комиссара подразумевает прикомандирование к комиссариату, тем самым совершенно исключая его из цепи командования за исключением тех случаев, когда он видел некое преимущество в подчинении приказам. Даже не стоит упоминать о том, что таким положением вещей Каин был всецело доволен, и совсем немногие из офицеров гвардии хотели бы это оспорить. Взрыва от одновременного залпа тяжёлого и штурмболтера хватило, чтобы разорвать заборное ограждение, которое в лучшие времена должно было сдерживать смиренных гражданских от посягательств на освещенный ракрит гвардейского гарнизона. Искренном, чуть не сломавшем мне позвоночник, мы перепрыгнули через кладку опоры прямо на дорогу за ней. Траки нашей доблестной Саламандры глубоко вгрызлись в проезжую часть, разделяющий периметр бараков и заброшенное промышленное сооружение, и Юрген вогнал рычаг дрысселя так далеко вперёд, насколько это вообще было возможно. «Этот плавильный завод всё ещё стоит, большей частью. Продолжай движение», — сказал я. «Теперь мы были в стороне от зоны боевых действий, и я не видел причин, чтобы задержаться и стать литературной сноской в последнем противостоянии Брэддика». «Комиссар Кайн, ответьте!» — эхом прозвучал голос генерала в моей комбусине, словно упрёк к этой мимолетной мысли. "Вот там, смотрел он от над бункером. Ответил я ему достаточно правдиво, поскольку это было бы самоубийством попытаться с боем прорваться назад к нему через стремительно развёртывающихся тау. Ксяноса полностью окружили его. Что, возможно, было небольшим привлечением, которое, впрочем, скоро станет правдой. Их предпочитаемая тактика при столкновении с укреплённой огневой точкой всегда была окружить её и полагаясь на превосходящие дальность поражения и огневую мощь своего оружия, изнурить защитников." Кровавую работу по, собственно, штурму и взятию цели они предпочитали спихивать своим подчинённым Крутом. Весьма распространённое заблуждение граждан Империума, которые обычно рассматривают отношения между Крутыми, Демиургами и другими расами, входящими в Империю Тау и самими Тау, как что-то похожее на отношения орков и греченов. Слуги или рабы, исполняющие грязную работу, о которой они желают пачкать руки хозяева. Но на самом деле Тао и их подзащитные расцы, в которые, давайте не забывать, входят настораживающе большое количество людей-ренегатов, вроде бы считают всех равными, хотя сами Тао явно равнее всех остальных. За что я не мог их винить, особенно потому что Круты, кажется, наслаждались подобной работой. Я собираюсь направиться к Южному Анклаву и попытаться сплотить оставшиеся там боевые подразделения прежде чем станет слишком поздно. Большинство подразделений, которые мы имели в запасе, были сосредоточены в южной части города, что делало её лучшим местом для пребывания в соответствии с моими интересами. Чем больше тел я мог поместить между собой и Тау, тем лучше. Имея капли удачи, мы сможем продержаться достаточно долго до появления экспедиционного корпуса Живана и эвакуации выживших, в число которых я был полон решимости войти, и в худшем случае будет достаточно легко для меня залечь на дно на более или менее неопределённый срок». Я не забыл тех уроков, которые получил на Перли, скрываясь от орков, и Тао, в отличие от зеленокожих, будут гораздо менее склонны тратить время и ресурсы на выслеживание тех, кто не будет делать глупостей и привлекать их внимание стрельбой или взрывами. «Хорошая идея!» — сообщил Брэддик, явно полагая, что мой план подразумевало возвращение с новыми силами и прорыв осады. «Просто продержитесь столько, сколько сможете!» Передал я по Воксу, не найдя духу, чтобы разобедить его, и, будучи уверенным, что он сделает это в любом случае... но вне зависимости от моих слов. И император защищает. Хотя насколько я понимал, ему придётся сильно потрудиться, чтобы сохранить бардика целым и невредимым достаточно долго. Кстати, он, казалось, не собирался делать то же самое для меня. В конце улицы перемещались тени слишком быстро и плавно, чтобы опознать, но некоторые из них выглядели неприятно большими. Вдруг заброшенный плавльный завод лишь выглядел отличным выбором, и на деле таким не являлся. Но было уже слишком поздно беспокоиться об этом. Что бы ни скрывалось выше по проспекту, в настоящий момент оно должно было нас уже засечь. И можете быть уверены, наводило свои пушки на наш след на Успехсе.